Глава одиннадцатая. О чудо. Нам простым смертным очень легко поверить в чудо. Покажите сложный фокус. Слова автора. Катя Айнилин. Выметайся из моего дома, пока я не позвала на помощь. Я зло взглянула на мужчину. Только незнакомец не торопился покидать мою территорию. Он скрестил руки на груди и лишь взглянул на меня выжидающе. Мол, что я буду делать дальше? А я и вправду не знала, как мне быть дальше. Физически я была слаба и вряд ли бы смогла вытолкать мужчину за дверь. Пришлось смириться с его присутствием на время, пока я не найду способ от него избавиться. Надо еще разгадать тайну его появления в моем доме. Захлопнула входную дверь и направилась на кухню. Проведя весь день на свежем воздухе, проголодалась и теперь... Организм требовал еды. Только была одна проблема. Незнакомец следовал за мной и не сводил с меня своих бездонных темных глаз. «Ты кто такой будешь?» Поинтересовалась я у мужчины. Но «Ну, не обращаться же мне к нему, эй!» «Можешь обращаться ко мне, Аббаз». Он присел за стол напротив меня. «Айнилин». Протянул после. Словно смаковал хорошее вино. «Мое чужое имя...» С его губ слетело слишком интимно. Да и мы находились на кухне только вдвоем. Куда запропастился Жуля, я не имела понятия, но очень захотела узнать. С ним я чувствовала хоть какую-то уверенность в себе и защите. Все-таки животное обладало магией и был моим фамильяром, значит, должен был меня защищать. Снова поймав на себе изучающий взгляд Аббаза, «У меня как-то резко пропал аппетит». Отодвинула от себя тарелку и встала из-за стола. «Надеюсь, вы не будете меня преследовать?» Обратилась я к мужчине, когда тот собрался, видимо, последовать за мной. «Я бы хотела побыть одна». Енота нашла в гостиной на диване. Взяла его на руки под его недовольное фырканье и вышла из дома. «Кроме сарая, лаборатории и тетушки Ви, мне больше некуда было деваться». Не бежать же снова к лучине, которая посчитает меня еще более сумасшедшей, чем уже думала сейчас. Травы и зелья встретили меня безмолвно, чему я была несказанно рада. Охраняешь дверь и не пускаешь сюда всяких. Наказала я еноту и опустила Жулю на стол, а сама присела возле окна. Если Аббас надумает прийти и сюда, мне нужно было увидеть это заранее, чтобы спрятаться от него. Прислонилась к подоконнику и задумалась. Руки сами потянулись к цветочку, который выглядел не самым лучшим образом. И пока мои мысли скакали туда-сюда, я убирала засохшие листочки на автомате. Мама держала в квартире много цветов, и каждое свободное пространство занимали горшки с разными растениями. Когда она не успевала, то просила ухаживать за своими любимцами меня. Вот я и щипала брошенной родственницей цветок, пока думала о своем незавидном положении. Самое первое, мне нужно было определиться, чем здесь заняться, пока буду исправляться. Иначе мне не вернуться в столицу и не доказать папеньке, что я стала другой. Кроме зелий, я понятия не имела, за что тут браться. Вроде неплохо получилось. Манур не пришел жаловаться и что-то предъявлять. И для этого стоило бы изучить справочник по травам. Времени у меня полно, должно получиться. Запасы у тетушки тоже имелись. Главное, ничего не напортачить. Оставив этот вариант основным, задумалась над запасным. Но меня вывел из задумчивости оклик енота. Тот чуть ли не верещал рядом со мной, дергая меня за подол туники. Взглянула в ту сторону, куда он указывал, греша на что тот снова решил преследовать меня. Но ошиблась. Следом обомлела и начала пятиться подальше от окна. Вместо несчастного цветка, который чуть ли не собирался помирать, я увидела незнакомое доселе мне растение, что сумело вырасти просто гигантских размеров, заняв все пространство окна. Как только горшок не лопнул от таких габаритов. «Остановись!» – снова крикнул Жуля и чуть ли не запрыгнул на меня. «Прекрати вливать в него свою силу!» Я от такого заявления своего фамильяра опешила, так как понятия не имела, про что именно он кричал. Но все же руки от греха подальше убрала от горшка и завела за спину. «Ну ты и учудила!» – устало произнес Жуля, когда цветок перестал расти, словно все это время только и делал – что убивал врагов за моей спиной, пока я любовалась цветочком в горшке. «Это не я!» Попятилась я назад, все еще продолжая изучать выросшую махину. «Как это не ты?» Удивился енот. «В тебе проснулась магия. Тот, то я думал, больно хорошо ты в травах разбиралась, когда зелье для непутевого готовила. Ни разу не ошиблась, ни в соотношениях и в пропорциях, ни в сочетании самих трав, хотя и их название не знала». По инерции знала, сколько и для чего. Я все делала по наитию. Насчет магии ничего не знала и опасалась ее. На земле ее не было, а всяким экстрасенсом я не верила. Проще проверить один раз, чем бесконечно спорить. Енот направился в сторону запасов тетушки и сунул свой нос в один из ящиков. Вот этот подойдет. С такими словами он вытащил оттуда что-то завернутое в бумагу. Это оказались семена. Пока я смотрела на Жулю непонимающе, енот развел бурную деятельность. Откуда-то достал принадлежности для начинающего растения и вода. Поставил на стол горшок с землей, маленькую лопаточку и такую же леечку с водой. «Действуй!» – приказал после, подняв взгляд на меня. Пришлось послушаться и выполнить то, что он хотел. Сделала маленькую лунку и бросила туда семечко, засыпала сверху землей и полила водичкой. «И что дальше?» – взглянула я на енота, ожидая от него дальнейших указаний. «Твоя же сила и магия! Попроси семечко вырасти в растение!» – немного раздраженно ответил фамильяр. «Знал бы он, что на земле у нас не было никакой магии, не вел бы себя столь категорично. Сперва...» Мы заворачивали семена в мокрую тряпочку, ждали, пока они прорастут, и только после сажали в землю. сим соловим, Аллахай-малахай!» — начала я вести рукой над горшком. «Пусть из семени вырастет цветок!» Но ничего не произошло. А енот и вовсе ударил себя по лбу, давая мне знать, что я безнадежна. Нет бы конкретные советы давать. «Так это не работает!» обратись к своей силе, почувствуй ее внутри себя, а затем дай посыл, что ты хочешь сделать или получить. Все же начал давать свои наставления Жуля, которые мне мало чем помогали. Пришлось действовать на свой страх и риск, интуитивно. Положила руки по краям горшка, закрыла глаза и задумалась. Мысли были примерно такие же, о чем я думала до этого. Затем... Открыла сперва один глаз, после и второй. Из земли выглядывал росток. Я даже заново глаза закрыла и открыла, чтобы проверить, не показалось ли мне. Но нет. Растение все так же стояло в горшке и продолжало еще расти, шелестя своими листочками, словно был рад пробуждению. Енот тоже подошел к горшку и даже принюхался. Он не верил или таким образом хотел узнать, что у меня за магия? «У меня получилось?» — не выдержала я. «У нас же получилось!» Жуля снова повел носом и лишь после взглянул на меня. Сильна, не ожидал!» — вынес мне вердикт фамильяр, словно вместо радости испытал разочарование. «С чего бы вдруг?» И вместо эйфории на меня тоже напала грусть-тоска. «И что будем делать дальше?» То ли обратилась к еноту, то ли просто задала вопрос вслух для самой же себя. Нам как можно скорее нужно добыть деньги, как и оказаться в столице. А ведь еще нужно будет отыскать своих девочек. Ждать тетушку Ви? Только вот никто не знает, когда она вернется домой. А без ее письма и рекомендаций папа не пустит меня домой. Либо найти лошадь, да хоть с телегой. Только никто ее нам не продаст. Опять все упирается в деньги. «Используй свою магию», – Жуля вклинился в мой монолог. «Тебе вырастить растения теперь? Как плюнуть? Огород посади». Я замолкла. В голове пошел мыслительный процесс. Глаза уперлись в окно, где вовсю начинало царствовать осень. Какой огород в такое время? Наоборот, землю надо было укрывать, как и некоторые деревья и коренья, чтобы защитить их от морозов. Хотя. «А сколько у нас семян?» Я подошла к шкафчику и открыла ящики один за другим. Тетушка Ви была запасливой, что было нам только на руку. Семян было предостаточно, как и их количество. Я могла чуть ли не сельскохозяйственную ферму открыть. И будет у меня пахотная ферма. Точнее, тепличная. К тому же мужская рабочая сила уже была в наличии. «Осталось только припахать молодца-красавчика. Я повеселела». «Пойдем спать. Утро вечера мудренее». Снова загробастала енота в свои объятия и направилась в дом. Аббас, как назвался мужчина, ожидал нас в гостиной, заняв облюбованный диван енота. Мы прошли мимо него в спальню. Я достала запасное постельное белье и отнесла мужчине. «Теперь диван полностью в твоем распоряжении». «Ложись спать. Утром для тебя будет работа, если ты, конечно, умеешь работать лопатой». И я снова вернулась в комнату, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Дыхание сбилось. Я ожидала от мужчины чего угодно, но никак не беспрекословного и молчаливого подчинения. А то заладил спать в чужих постелях. Для своего спокойствия поставила табурет возле двери, на случай, если Аббас... Решит все же проникнуть ко мне и забралась в постель. Жуля лег рядом, и я довольно быстро провалилась в сон, мечтая, как можно быстрее уехать отсюда. Утром проснулась от щекочущих ноздри восхитительных запахов еды. Организм требовал немедленно встать и направиться в сторону кухни из-за вчерашней голодовки. Но сперва пришлось привести себя в порядок. Аббас вовсю хозяйничал на кухне. Стол был полностью заставлен различными блюдами, от которых чуть ли не исходил пар. Я сглотнула, а после перевела взгляд на аббаза, который крутился возле плиты. «Тебе чай или отвар? Также могу предложить утренний напиток покрепче». На последнем предложении парня поморщилась. «Я про кофе со специями». «Чай». Коротко озвучила свое желание и буквально упала на стол. А вот Жюле приглашение было не нужно. Он уже вовсю уминал незнакомые для меня фрукты. Откуда все это взялось? Аббаз кого-то ограбил ночью, пока мы спали? Угощайся. Мужчина присел напротив с чашкой кофе со специями. А потом пойдем работать, как ты и говорила. Энтузиазм Аббаза меня немного смутил. Он головой с утра не ударился? Или просто сам по себе неправильный? Обычно мужчин приходилось долго упрашивать и несколько раз напоминать, что нужно сделать. Даже отцу мама досаждала пару дней, пока тот не хватался за молоток. А тут незваный гость сам рвался работать. Несмотря на взгляды, которые бросал на меня Аббас, я плотно позавтракала. Ну не пропадать же блюдом. Затем, не торопясь, выпила чай, наблюдая за некоторой нервозностью у мужчины. И только после всего этого... Я встала из-за стола. Нужно будет вскопать землю вот на этом участке. Очертила я прямоугольник палкой, обозначая границы. Селенок хватит? Умение есть? Мало я верила, что Аббас справится с этим заданием. Но не похож он был на простого работягу. На его ладонях даже мозолей не было. Но ничего. Сегодня я их ему обеспечу. Он еще не раз пожалеет, что появился здесь. Думаю, вечером его уже здесь не будет. А я пока схожу к старости. Мне нужно было узнать, далеко ли отсюда ближайшие деревни или город. Да хоть рынок, где я бы могла продавать свои травы и зелья. На одной деревне Валенки я много не заработаю.